дело разумеется было не в аптеке разумихину вообразилось что родька в своем нынешнем исступлении накинется на сестру и обидит ее или ударит а от одной мысли что черноглазую барышню кто то пускай даже родной брат может ударить у дмитрия Прокофьевича опасно перехватило дыхание он ни за что и самому себе не признался бы что пожалуй желал бы такого оборота событий что павдоть романна крикнула на помощь или что нибудь подобное И тогда он, Разумихин, вбежал бы и защитил ее. Оттого Дмитрий сидел весь подобравшись, напряженно прислушивался к доносящимся из комнаты звукам и был готов, ежели понадобится, в секунду оказаться наверху. Однако опасения или надежды его, казалось, были напрасны. Никаких признаков ссоры чуткий слух Разумихина не улавливал. Поначалу едва в доте Романна переступила порог, донеслись какие-то тихие восклицания, потом почти сразу же всхлипы, но отнюдь не горькие, а наоборот, радостные, затем шум ровного приглушенного разговора. Дмитрий уже стал корить себя за излишнюю мнительность, как вдруг голоса сделались громче, еще громче, и скоро на лестнице было слышно каждое произносимое слово. Да как ты смел? Прерывисто, будто задыхаясь, воскликнул сначала женский голос. Ответ был хоть и произнесен запальчивым тоном, но пока еще не разборчив. — С чего ты вообразил, что я приношу себя в жертву? Немного ли самомнения? Да и вообще, твое ли то дело? Я ему слово дала. За кого желаю, за того и выхожу. — Но уж это нет, Авдотья Романна! — пронзительно выкрикнул Раскольников. «Это я не позволю! Вы кем меня выставляете? Приживалом при вас? Альфонсом? Да будь ты проклята со своей унизительной жертвой! Моя сестра будет торговать собой, чтобы я за счет этого начал свою карьеру!» И здесь раздался звук, которого так страшился Разумихин. Звон о плеухе. С рычанием сорвавшись с места, Дмитрий ворвался в комнату, даже не заметив, что плечом выбил дверь с одной из петель. Однако защищать Авдотью Романну от обезумевшего братца ему не пришлось. Взору Разумихина открылась весьма неожиданная картина. Родион Романович стоял обомлевший, трогая пальцами левую щеку, которая была гораздо краснее правой. Барышня же стояла перед ним на коленях, обхватив его руками и беззвучно плакала шепча «Прости, прости!». Увидев приятеля, Раскольников не рассердился, а лишь немного смущенно улыбнулся. «А, снова ты!» На крик прибежал. «Рекомендую, моя сестра Дуня. Только что прибила меня. И, кажется, задела. Дуня, вставай. Будет. Мы не одни. Это товарищ мой, Дмитрий Прокович Разумихин». Но в доте Романна и сама уже поднималась. «Мы знакомы», — пробормотала она, не осмеливаясь глядеть на свидетеля семейной сцены. Вот ведь удивительно. Глаза у ней покраснели от слез. Нос распух. Но сейчас она показалась Дмитрию еще красивее, чем на лестнице. «Что вылупился?» — засмеялся Родион Романович от чего-то, пришедший в отменное расположение духа. «Такие уж мы, Раскольниковы, рязанские африканцы!» А «Лучшее средство от истерики», — сказал себе Разумихин и тоже улыбнулся. «Да, тебе лучше, это видно. Ишь, глаза-то блестят. А то ведь он, Авдотья Романовна, вы не поверите, еще недавно пластом лежал». Дмитрию было невыразимо приятно обращаться к ней вот так, на совершенно естественном основании и называть по имени. «Вы извините, Дмитрий Прокофьевич, Мы с Родией немного повздорили, но у нас всегда так. Не успеем насмерть разругаться, как уж и помирились. Люблю я его очень, а он меня. — Ты не ври, не ври, — сконфузился Раскольников. — Девичьи сантименты! И вдруг неожиданно сказал. — Митька, ты хотел меня к своему сыщику везти? Пошли, что ли? — А как же маменька? — ахнула Авдотья Романна. Я обещала с тебя привести, она ждет. Родион Романович поморщился. Я после к ней зайду. Надо дело одно закончить. Это верно, поддержал его Разумихин. Мы у родственника моего, которого ваш брат сыщиком обозвал, деньжонок подзаймем и Родиона Романовича слегка приоденем. А то что ж его таким чучелом вашей матушке предъявлять? Она, пожалуй, напугается. Это соображение, очевидно, показалось барышне резонным. — Спасибо, что заботитесь о роде, Дмитрий Прокофьевич, — ласково молвила она. — Вы только будьте с ним, хорошо? Мне чего-то покойно, когда вы рядом. Разумихин от удовольствия весь вспыхнул, а у Раскольникова удивленно приподнялись брови. — Я сейчас провожу ее до дома. — Подниматься не буду, — сказал он. — Дуня, вы ведь на Вознесенском? — Да, недалеко. Нам с маменькой Петр Петрович... Временно снял комнату, — ответила сестра с особенной твердостью, произнеся имя своего жениха. Лицо брата покривилось. — А твой сыщик где квартирует? — повернулся он к Разумихину. — На офицерской. Такой серый дом с зеленую крышей, знаешь? Порфирий во втором этаже слева. Этот брат, славный парень, увидишь. Недоверчив, скептик, циник, надувать любит. То есть не надувать, а дурачить. Но дело знает. «Очень-очень желает с тобой познакомиться. Он, видишь ли... Встретимся через час у подъезда», — оборвал его Раскольников, вновь переходя от приподнятости к мрачности. «Поглядим, поглядим». Последнее было произнесено едва слышно себе под нос. И приятели разошлись, каждый в свою сторону. От угла Дмитрий обернулся, чтоб еще раз взглянуть на Авдотью Романну. Она шла рядом со своим братом, высокая, стройная, и что-то выговаривала ему, слегка придерживая за рукав. Раскольников дернул локтем, высвободился. Вздохнув, Разумихин стал прикидывать, как бы с толком провести целый час свободного времени.